Глава 8. Воин познает важность церемоний. После того, как я разбил банду разбойников, боевой дух армии и правда вырос, хотя цель была вообще-то в другом. Солдаты посматривали на меня с возросшим уважением, кланялись более почтительно, что ли. Ванька-ординарец рассказывал, что в их среде ходят разговор о том, какой я молодец, как умело командовал и малыми силами разбил большую банду. Было бы там чего еще разбивать. Все потери, которые конница понесла в акции, пришлись на заклинание Чендена. Ещё лошадь одна сломала ногу на камнях, выбросив наездника, чего тот лишился нескольких передних зубов. Скотинку пришлось прирезать, а выживший боец сверкал щербатой улыбкой. Понятное дело, никакой гордости от своего умелого командования я не испытывал, как и удовольствия от содеянного. Строго говоря, я произошедшего стыдился, вспоминая гибель от магии соловья девяти воинов. И тот разговор с пожилым деревенским учителем, который не пожелал встать на колени. Его казнь. На душе от этого до сих пор было тошно. Даже понимая, что коница, по моему приказу гоняла разбойников, вчерашних крестьян и многих убила, я не так переживал. Вспоминал это как военно-тактическую игру. Интерфейс от богини здорово в этом помогал. А вот убийство тех, кто не пожелал встать на колени, да. В том поступке не было необходимости, но при этом поступить иначе было нельзя, свои бы сожрали. То еще удовольствие, в общем, быть средневековым феодалом. Гуани явилась в первую же ночь после стычки с разбойниками. Заскочила буквально на минутку, будто торопилась куда. Поздравила с победой, похвалила за полученный взгляд, но новых задач давать не стала. Сказала, что поговорим позже, когда я приеду в Паян. Установленный ею интерфейс сразу после ухода богини высветил новое задание — следовать в подконтрольную локацию для получения дальнейших инструкций, куда мы дошли, как и было обещано, за 4 дня. Это не было похоже на триумфальное возвращение победоносной армии, разгромившей врага или освободившей принцессу из лап дракона. Это вообще не походило ни на что из того, что я успел себе навоображать по дороге. А вариантов я напридумывал много. Самым популярным мотивом было что-то фэнтезийное. Ворота медленно раскрываются, со стен свисают длинные полотнища флагов, где-то на заднем плане играют что-то торжественное, невидимые трубачи. И мои войска, чеканя шаг, входят в город, подлекующий вопли горожан. Река из копий и алибар течет по узким улочкам, разливается на широкой площади перед дворцом правителя. Моим дворцом! И замирает. Я гордо поднимаюсь по ступеням высшей точки, поворачиваясь к ним лицом, и они, все такие построенные, орут что-то восторженное в унисон. Да-да, глупости, понимаю, но что еще я должен был представлять? Я же до своих снов о Древнем Китае знал только по голливудским блокбастерам, играм, соответствующей тематике, ну еще может, по книжкам, фэнтези, естественно. А там у всех так было, парадный въезд в город, ликующий народ и восторженный рёв тысяч глоток. На деле же все вышло буднично и совсем не торжественно. Находясь во главе длинной, растянувшейся на пару километров колонны, я доехал до развилки. Одна дорога уходила налево к постоянному полевому лагерю, другая продолжала идти прямо и вела к городу. Там большая часть штаба со мной попрощалась и свернула налево. А я с небольшой свитой, десятком телохранителей поехал в город. «Нужно нанести визит вежливости городскому управляющему», сказал у Вайнан, не дожидаясь моего вопроса о том, почему мы бросаем войска на младший комсостав и едем в город одни. «Правила приличия, которыми ты, мой господин, постоянно стремишься пренебречь. Заодно нужно поторговаться о поставках продовольствия. У нас совсем плохо с рисом и овсом. Я почему-то считал, что город с деревнями и так принадлежит Вайнтаю. А значит, и все, что там производят, тоже?» Оказалось, нет. Владелец территории получал доход в виде налогов от всего, что производит уезд, деньгами и продуктами. В виде процента, обычно трети производимого. И это еще по-божески было, можно сказать. До восстания желтых повязок императорские мытыри забирали две трети. Еще налоги платили подушно, то есть каждый житель уезда по отдельности. Здесь налоговая ставка была пяти видов. Одна С молокососа, новорожденного, Другая – с малыша, с 4 до 16 лет. Третья – с юноши, до 21 года. Основной, называемый также тягловым, налог люди платили до 60 лет. И последний был стариковским. О пенсиях, естественно, тут никто не слышал. Просто с нетрудоспособных брали поменьше. Вот и получалось, что если мне не хватало провианта, я должен был его покупать у своих же подданных. Ну ладно, не подданных, у меня не было тут такого статуса. С подзащитных. Я что ли торговаться должен? Вскинул я брови. Как-то это не укладывалось у меня в голове. Стратег и полководец выбивает скидку на закупку риса. Нет, торговаться будет Юань Мао, интендант. Но твое присутствие сильно снижает толчность градоуправителя. С улыбкой пояснил мой собеседник сци-секретаря он кстати оказался очень полезным дядькой никогда не удивлялся когда я обращался к нему за справкой видимо считал что военные люди оторваны от жизненных реалий или просто так тут было заведено в конце концов на отдержать в ближниках секретаря с раскаченной до четвертого разряда оперативной памятью если не задавать ему вопросов ему как бы жалование платят со мной наносить визит вежливости отправились и другие командиры уже упомянутый мытырь Интендант, парочка их помощников и пират с быком. Последние, к слову, честно сказали, что едут на постоялый двор, чтобы хорошенько оттянуться, поискать продажных девок и напиться в клочья. А вот остальные, в том числе и я, по делу. У ворот нас тоже никто не встречал, они вообще были заперты. Обе тяжелые, деревянные, окованные полосами металла створки. В одну из них, правда, была предусмотрена калитка, забранная решеткой опущенной. Первый китайский город меня не впечатлил. Стены я представлял выше, ворота крепче, дороги, не знаю почему, хуже. Увиденное от представлений отличалось кардинально. Стены достигали в самой высокой точке трех человеческих ростов, в основном же чуть превышали два. Ворота можно было выбить тяжелым грузовиком, а вот дороги удивили. Пока шел к Пуяну с армией, большей частью месил грязь бездорожья. На дневном переходе до города обозначились направления, а в 10 примерно километрах появились вполне пристойные просёлки. Сухие, ровные, даже мощённые местами камнем. Идти по ним было не в пример удобнее. У самого же Паяна трасса расширялась до двух полос и превращалась во что-то больше похожее на выложенные брусчаткой мостовые старых европейских городов. Цивилизация прям. А вот сам город, с внешней стороны его оказалось не разглядеть. Он располагался на небольшой возвышенности и из-за стен не был виден. Я его увидел только после того, как стража на воротах убедилась, что это не враги приехали и не подняла решетку калитки, позволяя проехать. Ну, что я мог сказать? Деревня, по крайней мере, в районе ворот. Абсолютно безликая деревня, про которую даже нельзя было с уверенностью сказать, что она китайская. Низкие домики с крышами, покрытыми соломой. Заборчики какие-то невнятные. Улочки узкие и кривые. Я ожидал национального колорита, изогнутых крыш, буддийских храмов и шума восточного рынка. А тут было как на кладбище, или как в захваченном поселении, в которое въезжали оккупанты. Даже люди попрятались, я увидел только редких прохожих, в основном стариков, спешащих убраться с нашего пути. И еще детские рожицы, выглядывающие из-за заборов. «Куда все делись? Не удержавшись, спросил я у ординарца. Но ну, странно же, разгар дня, людей нет. В городе, который я как бы защищать подрядился. Хреново получается, защищаю. Не, ну, в самом деле, не могут же они от страха попрятаться». тут удивленно на меня посмотрел и ответил. «В полях? День же?» Я постарался отреагировать на ответ без широко распахнутых глаз. «В полях? Почему в полях? Это же город». Тут должен быть ремесленный центр, а не аграрный. Ну, я себе так представлял. С другой стороны, это Китай. Край уходящих за горизонт рисовых плантаций. Правда, на подъезде к городу я не видел этих самых полей. Но, вероятно, они с другой стороны расположены. Так что нормально? По мере того, как мы удалялись от ворот и приближались к условному центру, картина менялась. Людей стало попадаться больше. Правда, никто из них не спешил под кричать «Вернулся белый тигр!» Дома сделались повыше и богаче, даже один храм повстречался, хотя скорее это был уличный алтарь с дымящимися палочками благовоний и фигурками то ли богов, то ли предков. Службу там никто не нёс, люди просто проходили мимо. Наконец кони вынесли нас на площадь, там наша процессия разделилась. Лююй и Ганин свернули направо к богато украшенному особняку. Бухать, сволочи, поехали. Я же с остальными людьми направился к дворцу градоправителя. Ну как дворцо Дом в два этажа, красивый, с загнутыми коньками на кровле. Первое китайское здание, похожее на китайское здание. Когда поднимались по ступеням, ведущим к дому, У Ваньнан сунул мне в руки небольшую лакированную шкатулку, украшенную затейливой резьбой. Я вскинул брови, на что он пояснил. «Подарок для благородной госпожи Юэлян из дома Чен», — произнёс мытарь. Она дожидается тебя в доме управителя. А напомни-ка мне, друг Вэйнан, кто это такая?» Секретарь возрился на меня с нескрываемым осуждением. Огляделся по сторонам, убедился, что интенданты и находятся от нас на значительном расстоянии и с каким-то усталым вздохом спросил. «Неужели опять, господин? Мы уже пять раз говорили об этом. Все твои советники и друзья высказывались за союз с родом Чен». Это выгодно для тебя и для них. Прошу, не делай вид, что ты впервые об этом услышал. Ты же согласился. Пришлось приложить немало усилий для того, чтобы не заморгать удивленно. Союз родом Чен и ожидающая меня в доме управителя Паяна могли значить только одно – договоренность о браке. Весьма распространенная практика в феодальном обществе, а в стране, охваченной гражданской войной, чуть ли не единственный аргумент, позволяющий доверять союзнику. Это что же получается? Они меня женить хотят?» Судя по вырвавшимся у советника восклицаниям, мой предшественник был против, но его уломали. И теперь, когда я продемонстрировал неосведомлённость в этом вопросе, он решил, что я пытаюсь с тем и слиться. «Вылетело из головы что-то», — отмахнулся я. «Так а мы сперва к ней или к градоправителю?» «Она будет представлена тебе на встрече «То есть мы с моей предполагаемой будущей женой еще даже не виделись?» Просто прекрасно. А что, если она страшная или старая? Насколько я знал, данные обстоятельства никогда не являлись препятствием для заключения династического брака. Ясно. Буркнул я и пошел встречаться с суженой. Каких-то особых китайских церемоний не было. Войдя в дом, мы сняли у входа обувь, натянули на ноги серые войлочные тапочки и поскользили по натертому деревянному полу в коридор. Перед нами семенил пожилой слуга в таком нарядном одеянии, что мы в своей походной и не очень чистой одежде смотрелись бедными просителями. Впрочем, броня и шлем, которые я и не подумал снимать, все же позволяли мне выглядеть с некой представительностью. Управитель Дзялуньбао оказался средних лет мужичком, похожим на богомола. Он встретил нас в большой комнате, поклонился и приглашающе повел широким рукавом халата в сторону расположенных на полу мягких матов. На одном из них сидела женщина, настолько плотно задрапированная в слои ткани и со столь густо накрашенным лицом, что выяснить ее возраст не представлялось возможным. Лунь Луньбао опустился на свою подушку, я с мытарем и прапором на свои. В одном из снов я уже видел такое протокольное мероприятие, так что понимал, что нужно делать? Для начала сидеть и ждать. С дороги разговоры не ведутся, пока не выпита первая чашка чая. Вскоре их нам подали, в забавных чашках, похожих на прямоугольные блюдца. Я аккуратно принял от служанки свою посуду двумя руками, медленно и церемонно отсолютовал ею хозяина дома, после чего с той же торжественностью поднес карту и сделал крохотный глоток. Моя свита с небольшой задержкой сделала то же самое. Барышня чай не пила, поскольку еще не было представлено. А у китайцев с этим строго. Сидела себе, глазки в пол уткнула. Манекена не человек. Глядя на нее, я подумал, что подобное поведение женщин мне может понравиться. Может, я и не ошибся, выбрав вместо своей жизни эту. Дальше пошел обмен вопросами. Длинно, церемонно, если их вживую приводить. Да и со всеми оборотами дня не хватит описать. Если в сокращенной версии, примерно так. Как съездили? Нормально. До нас тут слуг дошел, что вас серьезно ранили. Не надо прямо всему верить. Царапина. А что, про разбойников? Правда? А это да, покрошили банду соловья. Ну а дальше какие планы? Спасти Китай, Ясенпень. За Китай. Да, за Китай. Каких-то полчаса, и мы закончили со всей этой прелюдией. Луньбао на минуточку замолчал, а потом вдруг изрек какую-то фразу, судя по торжественности и очень глубокомысленному выражению на лице, цитату одного из множества китайских мудрецов. «И юная луна еще ничего не освещает», — сказал он. «Но вид ее прекрасен, и будет воображение». Все сразу с умными лицами покивали, мне тоже пришлось, мол, я тоже понял, о чем речь идет. А оказалось все очень просто. Это так градоправитель представил свою гостью. Игра слов, местные в этом вообще большие мастера Юэлян это яркая луна, а девица из дома Чен именно так и звалась. Услышав кодовую фразу, она сразу же встала и медленно поклонилась мне. Что говорить в ответ я не знал? Во снах тая еще ни разу не женили, так что пришлось положиться на гуанин-переводчик и с ответным поклоном сказать: Очень приятно, как добрались, госпожа Чен. И это падла, я пропереводчик. Именно так и перевела. Слово в слово. Я думал, будет что-то вроде такой же мудрой и многозначительной фразы, сказанной Луньбао, а он взял и ляпнул так же, как я и сказал. «Нафига он тогда нужен?» Бросив взгляд на собравшихся, я вдруг понял, что сказанное было не тем, чего они ждали. Вайнан еле удержал лицо. Но, по его взгляду, я видел, что он очень хочет поднять пятерню и впечатать себе в лоб. Более прямолинейный интендант Мао стиснул зубы, сдерживая смех, а у господина градоуправителя глаза расширились настолько, что уже никто не посмелил бы назвать его узкоглазым китайцем. А вот представленная мне девушка никак не отреагировала. Конечно, ей настоящие эмоции было скрывать несложно с таким-то слоем штукатурки на лице. Оскорбил я ее, что ли? Как понять? Черт бы побрал этих китайцев с их ритуалами. Нормальному человеку без полторашки пива? не разобраться. «Госпожа Чен живет в моем доме уже 10 дней», — заговорил наконец Луньбао. «И она очень рада встрече с вами». Вразрез с тем, что он сказал, Юэлян поклонилась и, шурша слоями ткани, вышла из комнаты. «Ага, рада. Если она рада, то чего свалила?» «Я сказал, что-то не то?» — напрямую спросил я, когда кроме мужчин в комнате никого не осталось. Вопрос я адресовал мытарю, но ответил на него градоуправитель. «Не нужно мне было настаивать на знакомстве с благородной Юэлян сразу по вашем приезде», — скорбно качая головой, сказал он. «Мужчина вернулся с войны, устал и раздражен. Я должен был это предусмотреть. Это вина на мне, господин». В завершении он поклонился, не вставая, причем я уже научился различать разницу. Это был именно покаянный поклон. Шею он вытянул, как тот деревенский учитель из разбойников. «Я окончательно потерял нить происходящего». «В смысле? Где я проявил усталость и раздражение? Нормально же сказал». «И чего дед виноватится? Никто ему голову рубить не собирается». «Будем молиться богам, чтобы они отвели гнев семьи Чен от нас», — скорбно заключил мытарь. «Мой господин и правда очень устал после похода и мог произнести что-то, не подумав». «Конечно», — отозвался Луньбао. Дальше все в какую-то минуту свернулось, как в мультике про винни-пуха. Но мы пойдем в добрый путь. Никаких разговоров о продуктах, скидках и прочей приземленной фигни не было. Закончился прием. Прием закончился грандиозным фейлом, а я даже не мог понять, в чем он заключался. Ваньнань, скажи мне, как секретарь стратегу, когда мы уже верхом покидали город и направлялись в постоянный лагерь. Что я сделал не так? Может, у меня разум после ранения еще не восстановился, но я не понимаю, чем мог обидеть госпожу Чен». Мытарь оглядел меня с ног до головы, будто ища признаки душевного расстройства. Не найдя их, вздохнул и сказал. «Подарок. Я же дал его тебе, господин. Нужно было вручить его молодой госпоже Чен, а после этого уже расспрашивать о дороге. Неужели все настолько плохо, что ты забыл основные правила достойного поведения?» Так, ладно. Понял, осознал, исправлюсь, а что там в шкатулке? Я ведь все еще держал ее в левой руке. Откинул застежку, открыл крышку и с недоумением уставился на веер. Очень красивый, и, судя по всему, дорогой веер. Веер? спросил я голосом полным изумления. Я оскорбил ее тем, что не подарил веер. А чем, по-вашему, госпожа Юэлян будет скрывать застенчивость на лице? когда придёт время соглашаться на брак. Мы прошли уже два письма из трех и три из шести обрядов. Сегодня вам просто нужно было совершить четвёртый, свадебный подарок. Но вы решили оскорбить и унизить молодую госпожу. Держали шкатулку на виду, но не вручили её, а предпочли спросить, как она доехала. Это возмутительно, мой господин. Были и другие способы сказать бедной девушке, что вы не намерены брать ее в жёны сегодня вам просто нужно было совершить четвертый свадебный подарок но вы решили оскорбить и унизить молодую госпожу держали шкатулку на виду но не вручили ее а предпочли спросить как она доехала это возмутительно мой господин были и другие способы сказать бедной девушке что вы не намерены брать ее в жены голос советника сделался жестким и злым он прямо таки искрил раздражением да еще на вы Стал обращаться, и теперь я понимал, почему. Кажется, я только что разорвал союз между двумя фракциями. В условиях гражданской войны, в режиме «Все против всех». Просто прекрасно.